Глава 22. Призраки прошлого и враги в настоящем. Проснувшись утром, я первым делом подумала о том, что мне предстоит, и застонала. Опять физкультура. С какой радостью я проспала бы эту пару, но нельзя. Другой мир, другие правила, и я пока находилась здесь на птичьих правах. усмехнулась, заметив игру слов. Да, уж точно птичьих. Феникс До сих пор было сложно поверить, что я, каким-то невероятным чудом не иначе, могла оборачиваться этой мифической птичкой. Когда я пришла к кабинету физрука, возле дверей уже толпились остальные члены моей группы. Орланда мило улыбнулась мне и подозвала к себе. «Ну что, готова к бегу с препятствиями?» — подмигнула мне драконица, чему-то радуясь. Вот только я ее радости не разделяла. Память о травме страшила, а ожидание тяжелых физических нагрузок не дарило ощущения счастья. «Не особо», — проворчала я, чего Орланда тихо засмеялась. «Не бойся, там ничего сложного». «Ага», — кивнула я, нисколько не веря словам подруги. Орландо не учитывала, что она была не просто человеком, а настоящей драконицей, высшая раса. Хотя я теперь тоже не была человеком, а точнее была не только человеком. Мотнув головой, я насильно выбросила отвлекающие мысли из головы, и в этот момент к нашей группе подошел преподаватель. А за ним, словно выводок гусят, шла еще одна группа адептов. «Светлого дня, адепты!» — поприветствовал нас физрук и, кивнув на свой прицеп, добавил. «Сегодня у вас снова парное занятие. Я знаю, что вы любите такие сюрпризы, но попрошу воздержаться от слишком бурного проявления радости». «Это шутка такая?» — я глянулась на «Своих». Нет, все верно, я увидела настоящий восторг в глазах одногруппников. Эх, финира, ты снова белая ворона, потому что в отличие от своей команды от предстоящей совместной пары ждет лишь неприятностей. Внезапно тревожное чувство надвигающейся беды засосало под ложечкой, когда я поймала взгляд серых глаз высокого парня с пшеничными волосами. У него было несомненно благородное лицо, характерный нос с горбинкой, Но общая угловатость, черт и острые скулы делали парня похожим на самого настоящего хищника. От него буквально исходили флюиды опасности. Стоило двум группам слиться в единый поток, который наш преподаватель повел по узкому коридору на улицу, туда, где нас ждал академический полигон для занятий физкультурой, как этот опасный парень оказался возле меня. «Новенькая?» — вместо приветствия спросил он, жадно ощупав меня своим взглядом, будто руками облапал. Я нарочито-медленно повернула к нему лицо и ничего не ответила. Если он не был способен на проявление элементарной вежливости, то уж точно не стоил моего внимания. гордо хмыкнул парень и, коснувшись моей руки, добавил. «Эльстан де Розару! Род серебряных василисков!» Я приподняла левую бровь. Это он сразу решил зайти с козырей?» «Ведь я прекрасно помнила, что род Серебряных у Василисков считался императорским, как красные у фениксов и огнекрылые у драконов». «Финира», — ответила я, намеренно не называя фамилию. Мой новый знакомый улыбнулся и собирался что-то добавить, но в этот момент мы вышли под теплые лучи утреннего солнца. «Пять минут на разогрев, затем начинаем», — скомандовал преподаватель, указав рукой в сторону полигона. «Пробежимся?» Василиск снова оказался рядом и широко улыбнулся. Вот только его демонстративное благодушие чего то вызывало у меня опасения. Я мотнула головой, вот прилип ей богу. А чтобы у него даже мысли не возникло бежать рядом, я демонстративно отошла подальше, встав между Орландой и темненьким одногруппником, имени которого пока не запомнила. Разминка в этом мире представляла собой пробежку вокруг полигона, и последующие взмахи руками и ногами — на отведенном подзарядку зарядку пятачке. Дабы не изобретать велосипед, я просто повторяла за подругой все махи, периодически ловя на себя задумчивые взгляды Василиска. И эти взгляды не обещали мне ничего хорошего. Дурное предчувствие поселилось в груди, свернувшись ядовитой змеей из самого сердца. Я не могла объяснить это чувство даже самой себе, что уж говорить о том, чтобы поделиться опасениями с ректором или куратором, Поэтому решила на время заглушить тревогу и не обращать на нее внимания. Тем более, внешние обстоятельства этому способствовали как нельзя лучше. После разминки наш преподаватель разбил нас по парам, рассортировав по разным видам магии. С довольным видом потер ладони, словно приготовил для нас нечто необычное, и с улыбкой сообщил. «Так как пока вы друг друга знаете очень плохо, то и вовсе видитесь впервые». «Ну да, я тут всех ребят из другой группы вижу впервые. То использовать сильные заклинания запрещено». Тут он зацепил быстрым взглядом мою фигуру и продолжил. «Более того, запрещается применять магию для атаки. Не станите так, вы все же можете использовать вашу силу для защиты. Вопросы?» Я увидела, как из группы Василиска подняла руку одна из девушек. Поймав ее взгляд, преподаватель кивнул, разрешая то и говорить. «Простите, но как тогда атаковать, если магию применять нам запрещено?» Магистр усмехнулся. Обведя нас всех чрезвычайно довольным взглядом, он ответил на вопрос адептки. «А руки вам на что, господа адепты? Маги часто допускают преступную халатность в отношении развития своей силы, полагаясь исключительно на магию. Вот только в жизни может случиться всякое. Вы можете попасть в помещение, блокирующее любые проявления магии». Вас могут оглушить и воспользоваться против вас подавляющим силу артефактом. Да много разных, если. Вы должны уметь постоять за себя даже без магии. Я ответил на ваш вопрос, адептка Олесия. Да, благодарю. Немного стушевалась девушка и сделала шаг назад, пытаясь затеряться среди своих. Что ж, раз вопросов больше нет, приступайте. Я со страхом наблюдала, как ребята разбегаются по полигону, словно послушные солдатики, И только мой напарник остался возле меня. Крупный парень с темно-рыжими волосами выглядел настолько внушительно, что я испугалась, смогу ли сохранить целостность своего организма к концу пары. «Вас что-то не устраивает, адепт Ольх?» Заметив недовольство парня, поинтересовался магистр. «Я же убью ее!» — мрачно ответил мой вынужденный противник. «Ну-ну!» — подсокал языком преподаватель. «Внешность бывает очень обманчива а женское коварство способно победить даже самого сильного мужчину. Не забывайте об этом, адепт Ольх». Затем взгляд магистра перескочил на меня, легкий кивок и ободряющее. «Приступайте». «Эх, магистр, мне бы вашу веру в женское коварство». Но одеваться некуда. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, пришлось подчиниться. Я посмотрела на Орланду, которая уже вступила в бой со своей противницей, изящной эльфийкой. Девушки исполняли боевой танец, напоминая своими сцепленными фигурами фрески с греческими мальчишками-борцами. Кажется, магистр ждал от нас с Ольхом примерно того же. Вздохнув, я зажмурилась и кинулась не на ожидавшего подобной прыти от щупленькой девочки Ольха. Это было похоже на игру двух расшалившихся детишек. Я никак не могла заставить себя бить по-настоящему, и мои удары по каменным мускулам противника больше походили на нелепое битье кулачками по стене. Сам же Ольх, несмотря на слова преподавателя, опасался применять ко мне сколь-нибудь сильное воздействие. И только и делал, что ловил мои руки, достоял да недвижимой статуей. «Да», — проговорил магистр, подойдя к нашей паре. «Вы меня поразили, адепты. Неприятно поразили». Я отошла от Ольха и, сдув со лба прядь волос, нервно улыбнулась. «Простите, я впервые». «Вижу», — хмыкнул преподаватель и кивнул Ольху. «Сегодня не буду портить тебе успеваемость плохими отметками, но в будущем...» «Да-да», — поспешно закивал Ольх, выдохнув с облегчением, и посмотрел на меня с таким видом, словно я была носителем самой опасной заразы, которую он мог подцепить, едва коснувшись моей кожи. «А у вас, адептка, мне придется поговорить с ректором. Кажется, мне не открыли всей информации о вас». Я молча потупила взор, разглядывая кончики своих ботинок. «Да-да, магистр». Вам не рассказали всего. Более того, вряд ли расскажут, но это уже не мои трудности. Остаток пары прошел мирно. Нам все же устроили бег с препятствиями, но, как и сказала Орланда, это не было так страшно, как я себе представляла в начале занятия. Мы просто бежали по заранее разработанному маршруту, а перед нами то разверзались мини-пропасти, которые нужно было перепрыгнуть, то воздвигались барьеры. Сбить ног пытались специальные снаряды, пни и корни деревьев, лужи и целые озерца. К концу пары я была настолько измотана, а одежда стала такой мокрой от пота, что единственной мыслью и желанием было отмокнуть в ванне. Часа два, не меньше. Но кто даст адептам такую возможность? Спасибо, что полчаса, но душевые, все же выделили. И то, полагаю, чтобы мы своими ароматами не распугали всех преподавателей» а не из-за заботы об учащихся». «Увидимся после занятий», — поймал меня за руку Василиск, о существовании которого я успела забыть, ненадолго, как оказалось. «Зачем?» — искренне удивилась я. Мне казалось, я предельно ясно дала понять, что продолжать знакомство с ним не планировала. «Ты мне понравилась», — в лоб заявил парень, решив покорить меня прямолинейностью. «Что ж, попытка хорошая», — Вот только я уже составила свое мнение об этом кадре и теперь была к нему предвзята. «Благодарю, но все равно вынуждена отказаться», — ответила я, и только тут заметила, что вокруг стало слишком тихо, подозрительно. Оглядевшись, я поняла, что мы с Василиском стоим в импровизированном круге наших одногруппников, и, судя по ошарашенным взглядам, только что я совершила что-то невероятное и настолько вопиющее, что у всех просто языки отнялись. Молодец, Финира, продолжай в том же духе. Именно в этот момент всеобщего безмолвия я и поняла, что нажила в лице Василиска страшного врага. Ну как же, отказала первому. Ладно, второму, Альнара не забываем, красавцу Академии. Как я посмела! А если вспомнить, кто был моим куратором, то картина вырисовывалась совсем мрачная. Не удивлюсь, если местные студентки уже начали лепить мои куколки Вуду. От ответной реплики Василиска меня спас появившийся в коридоре преподаватель. Окинув внимательным взглядом всех участников немой сцены, он широко улыбнулся и сказал. «Обсуждаете грядущий бал? Ох, молодость!» «Бал? Я посмотрела на Орланду. Почему мне никто не сказал о бале?» Тишина взорвалась студенческим многоголосьем. Все тут же начали обсуждать грядущее событие, и я осталась в этом шуме абсолютно одна. «Хотя нет...» «Не абсолютно. Серебряный Василиск, внезапно оказавшийся рядом, он тихо, так, чтобы услышал только я сказал. «У тебя последний шанс реабилитироваться в глазах общества. Я приглашаю тебя пойти со мной на бал». Я мотнула головой. «Вот настырный. Сомневаюсь, что у него не было длинного перечня из желающих составить компанию на какой-то там бал. Но при чем тут я? Мы друг друга увидели-то впервые меньше часа назад». «Снова вынуждена отказаться», — так же тихо ответила я, но новый удар звуковой бомбы оглушил могильной тишиной. Это я наивная полагала, что наше перешептывание осталось незамеченным, а на деле... На деле сейчас на меня смотрели, как на лишенную, приговоренную к прилюдной казни. «Ты пожалеешь об этом», — прошепел Василиск, и в одно мгновение исчез. Словно хотел поскорее избавиться от шепотков и усмешек, которыми отреагировали на происходящее отмершие от первого шока адепты. И лишь Орландо подошла ко мне и, тронув за рукав, тихо сказала. «Зря ты так при всех. Он не простит такого удара по своей мужской гордости». «Да я не хотела», — буркнула я. «Но чего он прицепился? Неужели сложно было догадаться, что если я отказалась от продолжения общения, то уж точно не пойду с ним ни на какие балы?» мужчины горько улыбнулась орланда у них свое понятие чести и способы добиваться желаемого думаю он рассчитывал поразить тебя широтой своего поступка ты же новенькая а пары на осенний бал формируются уже в первые недели обучения в большинстве своем хочешь сказать он меня таким хитрым способом спасал от судьбы остаться без пары орланда не ответила лишь плечами пожала «А кто сказал, что я собираюсь на бал? Я вообще о нем узнала только сейчас!» Драконица посмотрела на меня с сочувствием и легким подозрением. «Не думала, что потеря памяти затронет столь глубокие пласты твоего сознания. Про осенний бал в Академии Красного Феникса знают все, даже малыши, которые только в школах начинают учиться». Я прикусила язык, постепенно осознавая глубину пропасти, в которую сама себя затолкала. Я не просто отказалась от предложения, я оскорбила наследника правящего рода Василисков и нажила себе могущественного врага.